«Ну, чего я такой пьяный? Что луна-то? Их ведь две, братцы. Вот смех-то. Одна слева, другая справа. Ну, отчего я такой пьяный? Да не молчите вы, ребята. Мне одному скучно, мне одному холодно». Веська Малых упал грудью на землю, вздрагивая пьяно икая, потом постепенно затих, Косо и неловко положив голову на траву. Ресницы у Витьки смежились, Синеватое глазное яблоко увлажнилось, И это сделало его совсем похожим на сонную птицу. «И почему это так всегда получается?» Прошептал он, что я сбоку припека. «В какое дело не вмешаюсь?» И мне хуже, и другим плохо. Майор-то мне в хилке и говорит, мы эту поездного вора давно приметили, а когда тебя увидели, решили сообщник. И чего это я всегда сбоку припека? В тишине и молчании прошло минут десять. По-прежнему каменно сидел Ванечка Юдин. Не двигался, чтобы не пролить радости опьянений Устин Шемяка. Медленно, как бы по частям, возвращался в мир солнца заката Семен Баландин. Обморочно бледный, опухший, тоненько стонал. Невыносимо болелась винящая, как бы стиснутая пыточными обручами голова. Пустой желудок Семен Баландин три дня не ел, терзали острые спазмы. В ушах гудело, трещало, выло как при настройке радиоприемника, над глазницами время от времени вспыхивали колющие острые молнии, больные, как укол тонкой, раскаленной иглой. Поддерживая немощное тело руками, уронив голову на грудь, Семен Балантин из-под лобья глядел на то, как славно и тихо опускается на землю лунная ночь. Солнце уже пряталось за сизую дымку, Устав за длинный жаркий день, накрывалась ею, как пуховым одеялом, все краски мира походили на расмытую акварель. И, наверное, от этого чудилось, что в теплом воздухе пел тоненький и грустный пастуший рожок, хотя в безмолвии по-прежнему существовало два звука, все еще стонала иволга, да поплескивала под яром розовая обская вода. «Утопиться бы!» — медленно сказал Семен Баландин. «Утопиться бы!» В его голосе звучала тоска по теплой вечерней воде, из вечному плавному ходу реки на север, покою берегов, блаженству вечного движения, бесчувственности, беззаботности, сладости всегдашнего неба над зелеными холмиками кладбища как хорошо дереву, воде, розовому горизонту. На речном дне покачивались водоросли, ходили сытые сонные рыбы, донный нежный песок отражал розовость тихой воды. Вечность, медленные движения, покой. Молодые сине розовые ели, как бы сами собой раздвинулись. Показалась седая макушка бабки кланяшей стерни, но дальше бабка не продвинулась, остановилась, пропуская вперед жену Устина Шемяки, тетку Нелю и серенькую, бессловесную, щитоводшую Веру Иванну Юдину. Женщины двигались бесшумно. Их появление казалось таким же естественным и необходимым сейчас, как закат солнца, прозрачный свет луны над рекой Тонкие звонкомариных крыльев. Их появление было таким естественным и необходимым, что Витька малых печально улыбнулся. Семен Баландин вздохнул, а Ванечка Юдин и Устина шемяка глядели на жон совершенно спокойно. Дальнейшее произошло в тишине и неторопливости тетка Неля положила одно ручище на плечо мужа. Второй схватил его за волосы и потянул вверх таким движением, словно выдергивала из земли крупную редиску.